«Ха! Наивная вы личность, Татьяна Александровна Иванова!» Именно так я думала, выходя из редакции «Тарасовских ведомостей». В чертом ее офисе я провела битый час. И хоть бы что узнала. Даже мои корочки милицейские не оказали должного воздействия. Итог всех бесед таков. Ничего толкового мне не сказали, и они отделались скупыми фразами вроде «Ничего особенного, обычная рутинная работа». Впрочем, я уже давно поняла. «Господа журналисты не склонны к откровениям. Они вытянут все из вас, но сами информацией не поделятся. И все же я должна узнать, чем же, черт возьми, занимались журналисты. Нет, я, конечно, понимаю, что общаться со мной они не желают, но не до такой же степени. Придется все делать самой. Им же хуже. Сообщили бы крупицы информации, вдруг бы мне этого и хватило. Не хотите говорить? Узнаю всю подноготную». «А в самом деле, что мне мешает самостоятельно забраться в редакцию и посмотреть, что это за супер-секретный проект и кто им занимался? Только делать это следует вечером». Я подошла к вахтерам, несшим службу на первом этаже здания, и спросила вежливо. «Простите, вы не подскажете, до какого часа работает редакция газеты «Тарасовские ведомости»?» «Здание закрывается в десять», – лаконично ответили мне. «После этого времени здесь никого не остается». «Спасибо большое». Мила улыбнулась я и пошла к машине. В десять, так в десять, как раз успею принять душ, отдохнуть немного и собрать все необходимое для несанкционированной проверки. Ну там отмычки и прочее. Часов в одиннадцать можно будет смело отправляться в редакцию. Машину я оставила у подъезда и поднялась к себе. Расслабившись в ванной и постояв под контрастным душем, сварила себе кофе и вновь посидела перед телевизором. Полное расслабление. Просто такое блаженство. Прослушав кассету, я оставила её в покое. Мой мозг сегодня несколько переутомился, а мне ещё понадобится моё соображение, ведь на вечер я запланировала интереснейшую операцию проникновения в оплот Тарасовской прессы. Следовательно, надо отдохнуть. Чем я и занялась с полной отдачей, поставив будильник на 9:00 вечера и растянувшись на чистой постели. Звонок будильника вырвал меня из сладкого сна, и я резко вскочила. Снова постояв под душем, я натянула узкие чёрные джинсы, чёрную же тонкую кофточку, чтобы не отсвечивать в сумерках, и сложила в сумку всё, что может понадобиться при подобной разведке боем. Потом сунула ноги в кроссовки и вышла из дома. Вечерняя прохлада приятно освежала. Я совершенно не нервничала. Что может быть проще, чем проникнуть в совершенно пустую редакцию? А значит, и не зачем трепать себе нервы. Оставив машину за пару кварталов от здания, я оставшееся расстояние прошла пешком. Обошла дом со всех сторон. Было половина 11-го, и окна были совершенно тёмными. Только в одном светила одна тусклая лампочка. Вероятно, ночной сторож занял свой законный пост. Что же, значит, первый этаж для меня табу. Придётся проникать в здание через второй. Интересно, какие там окна и удастся ли мне их открыть, чтобы не было заметно. Я снова обошла здание, приглядываясь к окнам второго этажа. В одном из них я заметила огрых охраны, открытую форточку. Господа, закрывайте окна на ночь. Это единственное, что я могу всем посоветовать как профессионал. Достав из моей волшебной, потому что в ней всегда есть всё необходимое: сумочки, верёвку с крючком, я забросила крюк в форточку. Стена у здания, надо сказать, не слишком ровная, что чрезвычайно облегчило мою задачу. Я без труда добралась до выступа окна второго этажа. Чёрт побери, а внутренняя-то форточка закрыта, и я осталась стоять на карнизе. Конечно, второй этаж не слишком большая высота, но приятного всё равно мало. Тем более, что перецеплять верёвку занятие достаточно проблематичное. Я осторожно поползла по карнизу. Конечно, если упаду, не расшибусь, но всё равно могу заработать пару синяков. А зачем это мне надо? Наконец мне повезло. В одном окне форточка была лишь прикрыта, но не закрыта на щеколду. А значит, проблема моя сводится к минимуму. Что касается окна, открыть его не потребовало особых усилий. И вот я оказалась в тёмном холле. Прежде всего, верёвка. Не стоит оставлять её висящей. Мало ли по улицам бродит любопытных прохожих, жаждущих заглянуть в тёмные окна. А белый синтетический трос чуть не светится во мраке. Нужно атаскать то окно и отцепить верёвку. Так обратно я и без неё смогу спуститься. Так, прикинем. По стене я ползла налево. Значит, теперь надо идти направо. И я пошла по коридору. Наконец и эту проблему я решила. Правда, пришлось вскрывать чуть ото двери, где мне совершенно ничего не было нужно. И только после этого я смогла спокойно подняться на третий этаж. Убежшумно скользя по полу, я подошла к кабинету редактора. Дверь его не была для меня особым препятствием. Отмычки всегда под рукой. Конечно, если меня здесь застанут неприятности не избежать. С другой стороны, на той я и лучший детектив города Тарасова, чтобы меня никто не заставал, я вошла в кабинет директора и зажгла маленький фонарик. Включать электричество было бы легкомысленно, если не сказать больше. Сначала я подошла к столу редактора и осторожно просмотрела бумаги в ящиках стола. Ничего нужного мне там не было. Обычная документация, рекламные проспекты, два-три замусоленных плейбоя и потрепанный томик Пушкина с закладками на нескольких страницах, а также сломанная ручка, несколько не подточенных карандашей, пачка из подкема с единственной сигаретой внутри и зажигалка с вензелем. После осмотра я включила директорский компьютер, осторожно отвернув его от полуприкрытого жалюзи окна, чтобы не отсвечивал. Просмотрев директории, я поняла, что здесь информация об интересующем меня проекте также нет. Оглядевшись, я заметила сейф. Обычный тяжёлый металлический ящик с фрезным замком. От пожара такой сейф убережёт, а от взломщика даже неопытного вряд ли. И выудив из сумки связку отмычек, я приступила к работе. Минут через 5 дверца открылась с тихим, еле слышным лязгом. На верхней полке лежали пачки денег. Не густо для процветающей редакции, надо сказать. А на нижней единственная папка, тонкая и хлипкая. Я осторожно открыла её и просмотрела бумаги. Сфотографировала листы на всякий случай. Могла же я что-то упустить при предварительном осмотре? После чего аккуратно положила папку на место и закрыла сейф. Проверив всё ли на своих местах и прислушавшись, я вышла из редакторского кабинета и осторожно спустилась на второй этаж. Выскользнув в окно, я прикрыла его снаружи, чтобы не бросалось в глаза, и спрыгнула на асфальт. Дошла до машины и поехала домой. Теперь кое-что прояснилось. Итак, проект касался разоблачения политических деятелей, а прежде всего Константина Львовича Шалимова. Но ну, это не новость. Я и сама прекрасно выяснила все факты с Клюжевских материалов. Занимались раскопками три человека: Валентин Арсенеевич Клюжев, уже знакомый мне извитильный Глеб Евгеньевич Ломов и человек, чьё имя мне ровным счётом ничего не говорило, Эдуард Ефимович Гуренко. Тот самый Эд, с которым бурно общался Ломов. Любопытная ситуация, однако. Значит, эта парочка делит шкуру неубитого медведя. Каждый хочет по-своему распорядиться информацией. Может быть, я и ошибаюсь? Значит, информацию на политика собирали три члена редакции. Но хранилась она лишь у одного из них. Два других теперь, как говорится, остались с носом. Да, еще один момент. Так заботявшая меня командировка и впрямь, как я и догадывалась, была необходима этим троим. Она тоже касалась разоблачительного проекта, но по всей видимости, дела со столицей мог вести только Клюжев. Поэтому после его смерти необходимость в командировке и отпала. Зато для меня теперь возникла необходимость проверить политика и его окружение. Сегодня я уже ничего не успею сделать, поэтому могу спокойно улечься спать.